Глава 20. В те редкие спокойные вечера, когда мы, обнявшись, сидели на берегу реки, сбежав от дневной суеты и любопытных глаз, Брэдок не счет. Ронан частенько мне говорил, «Ты отдаляешься от меня, Мири, и я это чувствую». Напрасно я пыталась протестовать, заверяла его в обратном и еще в том, что он для меня самый-самый. Ронан был непоколебим. «Нет, Мири, не качай головой». «Я прекрасно это ощущаю, и мое сердце наполняется печалью. Ты изменилась». Но я отлично помню тебя прежнюю и очень хочу все вернуть. Что мне для этого сделать?» Я много раз пыталась ему объяснить, что он ошибается. Уверяла, что это не так, но Ронан мне никак не хотел верить. Обнимал такую, как я есть, изменившуюся, отдалившуюся, и я доверчиво клала голову ему на плечо, честно пытаясь при этом не заснуть. В чем-то дракон был прав. Проблема в наших отношениях все-таки была. Но вовсе не в нем. Зря Ронан так волновался. И даже не во мне, а... Ну да, она была в обстоятельствах. Именно они, эти чертовые обстоятельства, во всем виноваты. Дело в том, что Ронан освобождался от своих важных дел преимущественно к позднему вечеру, а я в последние две недели вставала засветло и ложилась спать затемно, и наши с ним биологические часы попросту не совпадали. Единственное, чего мне хотелось, когда он приходил меня навестить, это упасть и заснуть. Можно в его объятиях, но куда желательнее в своей кроватке в нашем доме чтобы на следующий день по привычке встать на рассвете. Была бы моя воля, я бы добавила в сутки еще несколько часов, чтобы все-все успеть, и высыпаться, и закончить миллион важных дел до открытия новой, улучшенной версии надежды но ну Адрианна, и насладиться своими самыми первыми, самыми серьезными отношениями с безумно привлекательным мужчиной. И мне вовсе не хотелось его потерять из-за своей работы. «Нет», – сказала в который раз, разгоняя дремоту, – «я никуда от тебя не отдаляюсь». «Ронан, между нами ничего не изменилось, а то, что ты чувствуешь, это лишь временное явление. Все из-за моей работы. чтобы ее подняла и покинула?» «Ты ведь знаешь. Ты все прекрасно знаешь. Я уже столько раз ему рассказывала, что, подозреваю, успела порядком надоесть. Скоро ремонт закончится, осталось совсем немного подождать. Еще неделя, и, клянусь, все будет по-прежнему. Знаю, Мири, — проговорил Ронан, взрываясь в мои волосы, но голос был таким, что я все-таки не выдержала. Он ведь мне не поверил. «Завтра», — пообещала ему, — «клянусь, завтра я возьму свободный день, и мы поедем с тобой за город, ты ведь давно этого хотел». «Давно», — согласился он, целуя меня в висок, затем в щеку, все ближе и ближе подбираясь к губам, из-за чего встревожно забилось сердце. «Очень давно и очень хотел. Риону тоже позовем, она тоже заработалась». На это Ронан поморщился, а я... «Ну да, я уже ей сказала». «И Лалике?» «Ронан, быть может, Лалике тоже согласится поехать?» «У тебя замечательная сестра. Я бы очень хотела познакомиться с ней получше». «Валикой обязательно поедет», – заверил он. «И друзей своих захвати», – сказала ему, подумав, что близнецы одну меня никуда не отпустят. Братья мои тоже завтра свободны. Он кивнул, и взгляд его стал обреченным. Ну да, романтического свидания у нас не получалось, но уверенно к вечеру мы останемся с ним вдвоем и все-все наверстаем. Затем Ронан поцеловал меня так нежно, что я забыла обо всем на свете. Наконец, очнулась в его объятиях. Мы все так же сидели на берегу реки, а над нами светили яркие звезды Эрианну. И тут я вспомнила о своей звезде. Нет, домой в свою кроватку так и не пошла, а отправилась в путеводную звезду, бывшую надежду Нуадрианну, подаренную мне две недели назад владыкой драконов, до открытия которой оставалось ровно одна неделя. Сделано было уже много, но и оставалось еще порядком. Помню, как все начиналось. Сперва мне пришлось помучиться, чтобы получить в ратуше разрешение на смену названия. К удивлению, помог магистр Симонт, которому я пожаловалась на местных бюрократов и немыслимые проволочки. Намекнул кое-кому, и уже через день я получила свиток с размашистой подписью и печатью градоначальника. Затем Инес подыскала художника и вскоре уже обновленный фасад украшал звездный хоровод. Именно тогда, стоя перед новой вывеской, я загадала. На все про все три недели от косметического ремонта первого этажа до перестройки комнат на втором. 1 августа, как раз на праздник Лугнасада, проводы лета и поворота года к осени, планировалось грандиозное открытие путеводной звезды. Правда, грандиозное оно было лишь в моих мечтах, но я очень надеялась, что мои Ирионины труды я приложила подруге небольшую долю в новом деле, не пройдут незамеченными. Впрочем, к реконструкции звезды приложила руку почти вся моя родня, и не только они. Инес помогла продумать дизайн и внутреннюю отделку. У ведьмы был отличный вкус и наметанный глаз на подобные вещи. Дождавшись, когда постоялый двор покинут последние постояльцы, мы закрыли надежду Эйриана на ремонт. И теперь в ней с утра до вечера работала бригада строителей и плотников, с которыми мне очень помог Роном. Под нашим с Инесс бдительным надзором они превращали 16 маленьких клетушек в 10 вполне приличных комнат. Близнецы тоже внесли свою лепту. Не так давно они вполне успешно испытали свои охладители Логанов, и первый из них уже стоял в путеводной звезде. Дед укрепил здание магическими заклинаниями, так что если даже разбушуются пьяные высшие маги и стихии выйдут из-под их контроля, стереть звезду с лица земли им вряд ли удастся. Реона в ремонт не вмешивалась, взяв на себя вопросы общепита. Подруга провела полную ревизию и осталась довольна работой Люсии. Затем вместе с Улой и нынешней экономкой составила новое меню, решив экспериментировать с различными кухнями эриан, демократичной Меде, Миде, сдобренной пряностями монстра острой и пряной Лагина. Повар Олвид, как и думала, оказался родом из Конахта, так что и он не забыл внести свою лепту. Решив, что в царстве пышущий жаром плиты и разделочного стола обойдутся и без меня, я полностью посвятила себя переделке звезды. Избавилась от старой мебели, после чего радикально увеличила число столиков на первом этаже. Приказала заново обид деревом стены обеденного зала. Мы поменяли перила, починили ступени, повесили новые светильники, которые после небольшой переделки близнецов проецировали на потолок звездное небо Эриана. Выходила красиво выходила, аж дух захватывал. Затем пришла очередь комнат на втором этаже. С помощью дизайнерского гения Инес теперь они пусть и не такие большие, как мне хотелось, дышали уютом, всячески намекая на приятный отдых на новеньких дубовых кроватях, застеленных белоснежным бельем, которые контрабандой протащили с земли. Затем с помощью Рионы, я отыскала бесхозного певца-исказителя, когда-то популярного в Таре, но в последний год оставшегося не удел. Теперь седовласый старик только и ждал когда наступит его время развлекать почтенную публику историями о героических битвах и душевных страданиях разлученных влюбленных. Также отыскал музыкантов, решив, что они будут веселить гостей на выходных. Не все же время слушать эпосы Эйрианну. Я вовсе не собиралась превращать заведение в пятизвездочную гостиницу. Селенки не те, да и денег бы не хватило. Наоборот, мечтала о веселом, демократичном месте, куда бы потянулись маги. Тут я вспоминала о магистре Дойле. Мастеровые, путешественники и фелиды, магистры военной разведки и студенты, с которыми, не сомневаюсь, я перезнакомлюсь в Академии магии. Всем, всем будут рады. Но несмотря на большое количество помощников и врожденную склонность к экономии, деньги на моем счету в банке тары таяли, словно вековые ледники, в период глобального потепления. Получая очередной увесистый мешочек, я с легким ужасом понимала, что очень скоро явлюсь за следующим, а там уже до банкротства недалеко. И с этим надо было что-то делать. Впрочем, выход все же нашелся. Еще в самый первый день моего владения, Надежды Нуадрианна, я обратила взор на проворовавшегося управляющего. По словам Люси, из оборота заведения он изъял столько, что ему бы хватило на вполне безбедную жизнь. Назначила господину Коршесу встречу, на которой он и не подумал явиться. Пришлось просить магистра Симонда о помощи. Вернее, я ему нажаловалась, и он поспособствовал. Беглого управляющего быстро нашли, после чего Кайден еще и присутствовал при нашем разговоре. Присутствовал он так, что господин Коршес под тяжелым взглядом Кайдена пообещал вернуть, и вернул большую часть украденного, вернее то, что еще не успел растратить. Дальше им, кажется, занялись драконы, но его судьбой я уже не интересовалась потому что ремонт вошел в завершающую стадию. Именно тогда я взяла свободный день, решив провести его со своим возлюбленным и его друзьями. К тому же в глубине души я чувствовала себя немного виноватой перед Ронаном. Нет, не за то, что уделял ему слишком мало времени. Три недели ремонта уж столько может подождать даже самый нетерпеливый дракон, наделенный даром бесконечно длинной жизни. Я... пришлось себе признаться, что за эти пару недель я слишком привыкла к Айдену Симонду. Мы частенько завтракали вместе, и он каждый день заходил навестить меня в звезду. Вскоре я научилась не говорить глупости в его присутствии и даже получать удовольствие от его общества, неспешной беседы и одобрительных взглядов. К тому же многие из его советов пришлись очень даже к месту, а его помощь с документами и управляющим оказалась настолько неоценимой, что без него я бы вряд ли справилась. Иногда Кайден казался мне скалой, незыблемой и нерушимой о которой могли разбиться наши с Ронуном отношения. Ведь несколько дней назад я поймала себя на мысли, что магистр мне очень дорог. Он немного задерживался, и я места себе не находила от тревоги за него. Ведь где-то все еще бегал бесхозный Луид из-за Кайдана потерявший значительный кусок себя. Именно поэтому согласилась поехать с Ронуном за город. Мне определенно не мешало проветрить голову, потому что в ней непонятно, что творилось. С нами отправлялась довольно большая компания. Пятеро людей, близнецы, Риона, Бредок и я. Столько же было драконов. К Ронану и Лалике присоединились трое друзей. Вернее, правильнее было бы назвать их приближенными. Вот как. И все потому, что к сопровождающий сопровождающие нас драконы, относились как к своему будущему владыке. Были подчеркнуты вежливы, называли его мой принц и всячески пытались услужить. Мой хм, возлюбленный принц принимал знаки их внимания как само собой разумеющиеся. В общем, вел себя так, будто бы титул владыки у него в кармане, а золотая корона Нуадрианна уже красуется на его голове. Из-за этого я немного робела, осознавая, с кем связалась. В который раз спрашивала себя, а зачем со мной связался он? Ведь Мири Логан, дитя Эйрианна, хозяйка постоялого двора путеводная звезда, была так себе пара для будущего владыки ну адриана Но неужели, неужели он так сильно меня любит? Ответа я не знала но очень хотела верить, что так оно и есть. Как же хорошо было ехать по улицам города, забыв ненадолго о делах и проблемах. Ронан выдал нам с братьями и Рионе покладистых лошадок из своей конюшни, так что весь путь мы проделали довольно споро. Братья держались неподалеку, по очереди охмуряли Риону, и я то и дело слышал ее задорный смех. Брэдек тоже трусил рядом, внимательно обозревая окрестности. Ронан ехал между мной и Лалике. Поглядывая то на меня, то на свою сестру. Мне казалось, что смотрел он на Лалике немного снисходительно, но с любовью. И я очень надеялась, что вызывало у него похожее чувство. Правда, без снисхождения. Расстаралась специально для него. Надела самое лучшее, самое новое, самое светлое платье, которым обзавелась стараниями Инес. Тонкое, воздушное. Оно отлично подходило к моему загару и подчеркивало все, что надо было подчеркнуть. В нем я себе очень нравилась, да ирон не спускал с меня одобрительного взгляда. Не прошло и часа, как мы въехали в царство холмов и журчащих вод. Остановились у большой, поросшей камышом заводи. Скинув сандалии, я прошлась по белому речному песку. Затем, подобрав подол, жмурясь от удовольствия, зашла по колено в воду. Хорошо-то как. К реке в этом месте подступал вишневый сад, в тени которого мы устроили пикник. Расстелили пледы, Затем запасливая Риона достала из плетенных корзин заранее нарезанные овощи, сыр, вареное мясо, пироги и лепешки, испеченные нам в дорогу улой. Позавтракав, мужчины пустили по кругу большую бутыль с элем. Мы с Рионом пить не стали, а вот Лаликея не отказалась. Вскоре разговоры стали куда более оживленными, преимущественно о жизни в Ириане и Нуадриане, о девушках, мечтах и планах на будущее. Я лежала на коленях Ронона, рассматривая ярко-голубое небо сквозь прорехи в зеленой листве вишни. И думала о том, что жизнь, в принципе, восхитительно прекрасна. Все-таки так хорошо, что мы перебрались в Айриан. Именно здесь я познала границы счастья, и оно показалось мне абсолютно безграничным. Жара тем временем продолжала набирать обороты. Близнецы вскоре предложили накрыть нас магическим куполом, опустив внутри температуру до приятной прохлады. Но драконы заявили, что приехали сюда купаться, а не проводить эксперименты со стихиями. Поэтому… Да и зачем, собственно говоря, ждать? Ронан поцеловал меня в щеку, после чего мужчины с гиканием унеслись к реке, теряя на ходу одежду и обувь. С нами остался только невозмутимый Бреддок, делавший вид, что водная феерия его нисколько не интересует. Подглядев всего лишь одним глазом на то, как плещутся голые представители сильной половины человечества, мы с Орионой честно отвернулись. Затем я и вовсе уставилась на рыжих муравьев, деловито ползавших по сухой коре ближайшего дерева. Какие же неутомимые! В последние дни путеводная звезда напоминала мне разворошенный муравейник. Но я верила, что очень скоро, всего лишь через неделю, моя собственность обретет законченный вид. А этот Томас очень даже славный, мечтательно произнесла Лальке. Оторвавшись от муравьев, я с интересом взглянул на драконицу, все еще поглядывающую на реку. Мм, милая, заявила она. Кажется, речь шла об одном из приближенных Ронона. Ну да ладно, вздохнула Ларике. Искупается, а потом уже и наша очередь. Как думаете, тоже пойдем голышом? Риона тоже покосилась на реку, откуда как раз доносился громкий смех близнецов, и долетали магические отзвуки использования заклинаний стихии воды. Парни забавлялись, как могли. Поджав губы, подруга заявила, что мы с Ларикой можем идти, в чем мать родила. А вот она будет купаться в сорочке, потому что девушка она приличная и нисколько не сомневается, что за нами будут подглядывать. Так же, как и мы за ними. лалика засмеялась. Но ведь мы тоже приличные девушки, подмигнула мне. он голову мне оторвет, если узнает, что я до свадьбы с кем-то встречаюсь. К тому же он прекрасно знает моего жениха и ведет с ним торговые дела. А ты его уже видела? Мне было жуть как любопытно. Их вечные, единственные пары всегда приводили меня в изумление. «Нет, не видела», – произнесла Лалике с легким сожалением. «Мы условились, что подождем пять лет, пока я не закончу академию. До тех пор решили не встречаться. Потом будет слишком уж сложно расстаться, ведь на время учебы я собираюсь жить в Таре, а у него семейное дело в нашем мире». «Что будет, когда вы встретитесь?» – спросила у нее. «Мы встретимся, и потом, потом уже все», – заговорщически подмигнула Лалике. «Увижу его, влюблюсь с первого взгляда и сразу же выйду замуж». Когда наступит деторудный возраст, у нас будет столько детей, сколько мы захотим. Счастливые, вздохнула Риона, вновь косясь на реку. Мужчины играли в царь горы, и, кажется, Эрсан выигрывал. Нет, она решительно отвернулась, я совершенно не хочу это видеть, причем никогда. Не хочешь, не смотри, по-царски разрешила я подруге, хотя уже знала, что она никуда не денется. Я давно уже свыклась с мыслью, что когда-нибудь она станет женой одного из близнецов. И находила этот факт совершенно восхитительным. Мы всегда будем вместе, одной семьей, а второму брату тоже. И Эрику кого-нибудь подыщем. Мне казалось, что ему идеально подошла бы принцесса Береника. Хорошая девочка, очень красивая и правильная. Если бы ей дать выучиться, она стала бы отличным магом. Жаль только, что так все вышло. Вздохнув, я повернулась к ловике. «Твой брат, как получилось, что у него нет пары?» Лалике пожала точеными плечами, чью красоту подчеркивала узкое белое платье. Неведомые пути, проложенные для своих детей богини Дану. Она любит нас всех без исключения, но почему-то оставила Ронона без пары. Значит, на него у нее особые планы. Лалике посмотрела на меня так, что мне стало не по себе. Конечно, приятно осознавать, что сестра Рона считает, будто бы мне отведено особое место в планах их богинь. Но от этой мысли мне становилось не по себе. «Я всегда хотела быть свободной в своем выборе». «Быть может, во всем виновата война?» – неожиданно произнесла Лалике. «И та, которая была предназначена Рону, но так и не смогла родиться?» «Я не знаю, Мири. Слишком много драконов погибло. Чуть ли не половина нашего племени. Мы дорого заплатили за победу». Ириан тоже пострадал», – подала голос Риона, прислушивающаяся к нашему разговору. «Да, но не так сильно, как мы, потому что людей куда больше, чем драконов», – с легкостью отозвалась Лалике. Ириона, возмущенно, засопела. «Почти вся наша родня погибла», – продолжила драконица. «Наш отец тоже. И моя мать. Мои родители умерли. Знаю, Ронан мне рассказывал. Я коснулась плеча Лалике. Мне очень жаль, что так вышло». Это были всего лишь слова. Слова поддержки, которые не могут вернуть ее семью. «Иногда я так жалею», – схлипнула, заморгала длинными темными ресницами девушка, с трудом сдерживая слезы что мама не увидит мою свадьбу. Она смотрит на себя из иного мира. Риона уставилась на длинную бахрому пледа. Я о своей всегда так думаю. Вернее, я постоянно о ней думаю, и мне кажется, что она... Она слишком сильно меня любила, чтобы оставить вот так, одну. Я уверена, моя мама до сих пор за мной наблюдает. Присматривает из нового мира. Я постоянно ощущаю ее присутствие. И ты тоже можешь. Тут Риона замолчала. «Что?» – переспросила у нее Лелика. «Что именно я смогу?» Я посмотрела на подругу, и мне не понравился ее вид. Она была слишком бледной и напряженной, а этот взгляд я уже видела подобный. «Кажется, сейчас у нас будет сеанс спонтанного ясновидения. Я ее чувствую, чувствую через тебя», – глухо произнесла Риона. И я закатила глаза. Началось. «Вы с братом очень на нее похожи. Она вас слишком сильно любила и хотела, чтобы вы были счастливы. Лалике кивнула, кусая губы. «Я знаю, что она нас очень любила, и мы обязательно будем». Лалике вновь едва сдерживала слезы. Перед тем, как уйти за отцом в иной мир, мама отправилась к прорицательнице. Та назвала ей имя моего жениха, но про Ронана ничего не сказала. Только то, что его пары не было среди детей, но Адрианну. Повисло молчание, которое разорвал растерянный вздох Рионы. Но все было совсем не так. Она уставилась на Лалике широко распахнутыми глазами. Не знаю, как вам. Как вам удалось так долго это скрывать? А ты? Ты ведь тоже все знаешь. Что ты носишь на шее? Заговоренный амулет? Камень забвения? Под ее взглядом драконица непроизвольно коснулась шеи, на которой виднелось переплетение золотых цепочек. О чем ты? Я не понимаю. Воскликнула она в смятении. Ты все прекрасно понимаешь, лалика кормок но очень искусно врешь. Я не чувствую ни твоего будущего, ни будущего твоего брата. Но я увидела вас. Я увидела вас двоих через вашу мать. Иногда очень хорошие прорицательницы. Реона смутилась, а я подумала. Демона, ведь она лучшая прорицательница Тары. Ваша мать ушла в иной мир спокойно из-за своих детей. Потому что ей назвали имена. Не одно, а целых два. И я? Я знаю оба. Имя твоего жениха? Это невозможно. Воскликнула Лалике. Уставилась на меня испуганно. Не слушай ее мире. У Ронона нет пары, и его судьба навсегда связана с Ирианом. «Это ты! Ты должна стать его судьбой!» Я молчала. Молчала, чувствуя, как странное не менее меня с головы до ног. Смотрела на Риону, больше ничего не ощущая. Ни жары, ни порывов ветра, что приносил с собой влажный речной дух. Ничего, кроме понимания того, что на меня накатывает неизбежное, после которого моя жизнь уже никогда не будет прежней. «Я вижу тот вечер», – произнесла подруга. Она больше не смотрела на Лалике. Она смотрела на меня. Вижу, как курица благовония в доме прорицательницы. Вижу ее глаза. Она напоминает мне мою маму, которая всегда знала слишком много. И я слышу имена. Первое – это Агольф из рода Мадавелов, твой будущий муж, Ларикэ Маккормак. Второе – молчи! В отчаянии выкрикнула драконица, но Риона дернула головой, словно отгонял назойливую муху. Мири, я помню, что ты просила у меня предсказаний «Всего лишь одно предсказание, как плата за проживание на все годы вперед. Но хочешь ли ты этого? Уверена, что хочешь знать второе имя?» «Да», — ответила ей. Голос прозвучал глухо, словно совсем не мой «Да, я хочу услышать второе имя». «Нет, даже не окрик, а приказание. Не говори ей!» Лалике подскочила на ноги, кажется, не понимая, что теперь делать. Собиралась уже перекинуться в дракона, но было слишком поздно. Кармел из рода Макдугалов прозвучала в знойном воздухе тары, ириона закрыла глаза. «Прости меня, Мери. Я тоже подскочила, потому что...» Ронан спешил к нам от реки. Он был полностью одет, и капли воды сверкали в его темных волосах, спадая на белоснежную тунику. И он улыбался, улыбался мне, хотя с самого начала знал, что мы никогда, никогда не будем вместе.